Глава 11. Рента помогла Элен вздохнуть свободнее. Она купила новые шторы в гостиную, сменила обивку на стульях в столовой, приобрела отрезы на платье себе и Изабелле, а также поставила директора школы в известность, что в следующем семестре ее дочь будет брать по два урока немецкого в неделю вместо одного. Кроме того, в эти дни она будет обедать в школе. Этими небольшими послаблениями по части экономии Эллен и ограничилась. Луи Матюрен, напротив, немедленно пустил часть денег, переданных ему женой, на очень рискованную сделку, которая, к их всеобщему счастью, оказалась достаточно успешной. Вырученных денег хватило, чтобы оборудовать Кики собственную лабораторию неподалеку от отцовской конторы в Барджиярде. На оснащение денег не пожалели. Вода и газ подведены во все углы, полки, идущие от пола до потолка, уставлены колбами, пробирками и весами. Луи Матюрен радовался как ребенок, получивший новую игрушку. Лаборатория должна была стать сюрпризом, однако из отцовских загадочных намеков Кики понял, к чему клонится дело и отдал бы все на свете за возможность сказать «Папа, милый мой папа, не зачти меня неблагодарным, но поверь, я говорю тебе правду, ты зря тратишь деньги, которые тебе так нужны». Я никогда не стану химиком, даже после той подготовки, которую прошел в университетском колледже. У меня не хватает для этого мозгов. Я не способен сосредоточиться. Я готов заниматься чем угодно, только не химией. И я поеду в Австралию, пойду как джиги на военную службу, буду петь на улицах и выпрашивать гроши. Он попробовал набраться храбрости для такого заявления. Однако, когда в первый раз вошел в лабораторию и увидел, сколько на нее положено труда, с каким тщанием все расставлено, Так вот, почему в последнее время папа так редко бывал дома по вечерам. У него не хватило духу. Сияющий отец внимательно следил за его реакцией. И Кики повернулся к нему, протянул руку, до глубины души тронутый такой заботой, и произнес. «Папа, я никогда не смогу тебя за это отблагодарить». Ему хотелось закрыть лицо руками и разрыдаться. У отца был такой довольный и счастливый, такой жалкий вид. Что с ним будет, если он поймет, как ненавистно сыну эта лаборатория, эти мензурки и весы, да и все, что так или иначе связано с химией? Однако Луи Матюрен ничего не заподозрил. Он обошел помещение, любовно оглаживая всевозможные приборы, как будто хотел каждый приласкать, а потом разразился взволнованной даже пылкой речью о некоем открытии, новом удобрении, которое он скоро представит миру. Кики ему поможет. Это будет их общий вклад в науку. Потом он сам оборвал себя на полусловие, чтобы показать рекламные афишки, в которых значилось имя сына. Дж. Л. П. бюссон де марье И говорилось, что в лаборатории проводят оценку полезных ископаемых, анализ минералов и прочее, равно как и выполняют другие подобные работы качественно и без промедлений. «Вот, подожди», – произнес Луи, похлопывая сына по плечу, «скоро заказы так и посыплются. Уверен, тебе придется многим отказывать». После этого он оставил сына в лаборатории одного и отправился в собственную, расположенную по соседству контору, на радостях потирая руки. И вот каждое утро Кики приходил в свою великолепную лабораторию и ждал заказов. А их не было. В ожидании он превращал желтые жидкости в синие, дабы позабавить друзей, которые приходили скрасить ему часы одиночества, а также устраивал дневные и вечерние пирушки, когда отец уезжал куда-то по делу. Ему хотелось поставить в лаборатории рояль, однако пойти на такое кощунство он не решался, Лишь протащил туда гармонь и гитару. И днем устраивал импровизированные концерты для одного-двух студентов-медиков, с которыми познакомился в университетском колледже, а иногда для Изабеллы и ее школьных подруг, когда им удавалось сбежать из-под материнского надзора. Длинноногая Эмма Уайтвик взирала на него в восхищении. Он пел для нее, переливал изумительные цветные растворы, из одной колбы в другую, устраивал странные взрывы и создавал еще более странные запахи. Он думал, какой жизнерадостный, не склонный к манерности ребенок, какой красавицей она станет через пару лет. В конце концов, жизнь в 21 год не так ужасна, как может показаться, и худшие подростковые тревоги Кики уже остались позади. Если бы не его полная непригодность к научной карьере, будущее выглядело бы и вовсе лучезарным. У семьи появился новый, очень щедрый друг в лице бывшего командира Джорджа Кларка, некоего полковника Гривиля, который вышел в отставку и жил в Уэльсе, в собственном поместье в Милфорде. Луи Матюрен познакомился с ним много лет назад. Полковник заинтересовался пресловутой переносной лампой и даже купил один экземпляр, чтобы использовать на маневрах. Летом 1854 года они встретились снова, и Луи Матюрен не применул изложить старому знакомому свой новый проект удобрения земель. Полковник, владевший обширными землями и живо интересовавшийся сельским хозяйством, оказался легкой жертвой. Он даже вложил в предприятие определенную сумму денег. Кроме того, именно он, по доброте душевной, дал Кики первый заказ. Образцы почвы из поместья в Милфорде были присланы в Лондон. Кики на анализ. Тот выполнил заказ с приличествующей скрупулезностью и получил за это 10 фунтов. Первое, что он сделал, это купил подарки всем членам семьи и отправил 2 фунта Джигги во Францию. Порадовав всех, он обнаружил, что у него осталось около 30 шиллингов – На них он приобрел кисти и краски, к большому неудовольствию матери. Впрочем, ей он подарил красивую, очень дорогую шаль, так что бронить его было вроде как неприлично, поэтому ей хватило здравомыслия промолчать. На этом благодеяния полковника Гривиля не закончились. В августе он представил Кике председателю совета директоров шахты по добыче золота и меди, находившейся в Северном Молтоне, в графстве Диваншир. Летом 1854 года Англию охватила золотая лихорадка. В воздухе носились самые невероятные слухи об открытии месторождений по всей стране. Люди за одну ночь скалачивали состояние. Луи Матюрен, как ни странно, не поддался общему безумию, а напротив сохранял спокойствие и равнодушие, что, безусловно, было великим благом для всей семьи. Кики прошел собеседование с директорами шахты и так впечатлил их своим научным языком. За полчаса до встречи он посмотрел в словаре несколько ключевых терминов, что ему предложили жалование полторы гении в день за то, чтобы он проинспектировал, как идет разработка шахты, и через 3-4 недели представил доклад, Удастся ли извлечь из предприятия практическую пользу? Кики с трудом удержался от того, чтобы стиснуть председателя в объятиях и расцеловать. Однако, сделав над собой колоссальное усилие, сумел изобразить, что полторы гинеи в день для него ничего не значат. И серьезным голосом заявил, что обдумает это предложение и даст свой ответ на следующий день» выскочил из здания, чуть не растянувшись на пороге, споткнулся о коврику дверей. Домой к ужину он вернулся крайне взбудораженный и тут же выпалил свою замечательную новость, от которой сердце каждого из домочадцев забилось сильнее. Полторы гинеи в день. Неслыханное везение. «Если ты не станешь спешить с выполнением задания, сумма выйдет весьма значительная» произнес Луи Матюрен. «Судя по договору, ты не ограничен во времени. Не упусти такую замечательную возможность. Разумеется, никакого золота ты не найдешь, но сути дела это не меняет». «Вот бы и мне тоже поехать в Диваншир, развеяться», вздохнула Изабелла, которая давно прискучила корпеть все каникулы над немецким и итальянским. «Кики едет не развлекаться», а зарабатывать деньги», – пресекла ее поползновение мать. «Будем надеяться, что шахта Виктория не пойдет прахом еще до того, как он доберется до места». Такая ужасная мысль не приходила Кике в голову, но он на всякий случай тут же отправил директорам письмо с заверением, что будет счастлив взяться за предложенную работу. Через три дня он уехал в Девон. Там его встретили инженер и человек 30 горняков, на вид грубых работяг. Кики чувствовал себя страшно молодым и никчемным, и уже жалел, что не остался дома. «Этих ребят вам придется держать в железном кулаке», — сказал инженер. «Первый признак слабости с вашей стороны, и жизнь ваша превратится в сплошной ад. Но если показать им, кто тут главный, они сразу подожмут хвосты». Кики нервно улыбнулся. Он в жизни еще не отдавал никому никаких распоряжений. Да и с виду он не был похож на распорядителя горных работ. Тонкая юношеская фигура, довольно длинные волнистые каштановые волосы, узкое бледное лицо. К собственному величайшему удивлению он прекрасно поладил с рабочими. А когда они выяснили, что в добычу золота в Девоне он верит не больше их самих, популярность его выросла многократно. Кики с самого начала держался с ними на коротке, без всякого зазнайства, и этот подход оказался куда успешнее рекомендованного инженером железного кулака. Закончив вечером работу, Кики угощал рабочих выпивкой в местном трактире, расспрашивал об их жизни Рисовал на обороте конвертов их портреты, ко всеобщему удивлению и восторгу. Кроме того, он сдружился с некоторыми соседями-фермерами. Август и сентябрь в Диваншире – особенно приятные месяцы. И по выходным устраивались вылазки в разные живописные места в компании хорошеньких сестер-фермеров. По дороге в огромном количестве поглощались сливовые пироги и сидр. Все пели хором, болтали, смеялись и возвращались домой при свете луны. Неудивительно, что время летело как на крыльях. А Кике писал домой длинные письма, полные восторгов по поводу сельской жизни. Повезло ему и в том, что его назначили надзирать за шахтой, в которой не было никакого золота, и теперь он мечтал только об одном — чтобы этот период его жизни продлился вечно. Он добросовестно доложил совету директоров об отсутствии месторождений золота в Северном Молтоне. На что ему ответили, что он, скорее всего, ошибается. Они готовы и дальше платить ему по полторы гинеи в день, пока золото не обнаружится. Трудно даже представить себе более любезных работодателей. Кики решил не отказываться, раз удача сама идет в руки. По утрам он занимался перегонкой ртути, а по вечерам распевал тирольские песни под осенней луной. В записной книжке было черно от портретов горняков, обожженных солнцем чернорабочих и улыбчивых девушек с цыганскими чертами лица. Он бы, возможно, так и остался жить среди них. В конце концов, женился бы на самой красивой и осел в Девоне. Да вот только акционеры шахты «Виктория», на интересы которых давно махнули рукой, написали в совет директоров гневное письмо и потребовали срочно созвать общее собрание. Пришлось Кике распрощаться с сельской жизнью. Расцеловав на прощание сестер-фермеров и пожав руки горнякам-работягам, он вернулся в Лондон, где явился на общее собрание и разъярил совет директоров своим откровенным заявлением, что никакого золота в шахте нет. История умалчивает, пошла ли шахта «Виктория» прахом и лишились ли акционеры своих денег. Кики с этого момента не имел к ней больше никакого отношения. Он вернулся в дом номер 44 по Ортон-стрит, не став после первого опыта самостоятельной жизни ни печальнее, ни мудрее, сильно загоревший, слегка поправившийся на диванширских сливках, а кроме того куда более жизнерадостный, чем был все последнее время. В Домашних он нашел в добром здравии. Луи Матюрен был бодр. Эллен спала лучше обычного. Ее уже много лет мучила бессонница. А Изабелла выглядела очаровательно и старательно занималась музыкой. Новости о Джиге, как всегда, поступали безрадостные. Луиза с многочисленными изъявлениями соболезнования переслала письмо от его полковника. Юноша с утра до ночи устраивает всевозможные розыгрыши и ни к чему не относится серьезно. Если так пойдет и дальше, о повышении в чине он может забыть. Луиза не упомянула о том, что Джиги постоянно в долгах, и в каждом его письме к ней содержится просьба прислать денег. Да, письма от него приходили очень забавные, с милыми историями о его сослуживцах и она даже порой поплакивала над ними. Так они напоминали те письма, которые писал ей в юности Луи Матюрен. А вот когда с почтой приносили доклады о его успехах по службе или счета от кредиторов, которые он запамятовал оплатить, ей оставалось только качать головой. Она послала ему 500 франков, вложив их в книгу религиозного содержания. Вместо того, чтобы расплатиться по счетам, он устроил пирушку для друзей, и они допьяно напились местного вина. Бедняга Джиги был неисправим. Получив письмо от полковника, Эллен на многих страницах излила сыну свои упреки, не присовокупив ни одного ободряющего слова. В итоге Джиги разорвал письмо пополам, станцевал на нем канкан -кан, а потом обернул голову мокрым полотенцем и сел сочинять послание тетке. «Стоит ли говорить, — писал он, — как я бесконечно признателен и благодарен тебе за твою неизмеримую доброту и неоценимую помощь в последние годы. Ко мне, недостойному, ты неизменно относилась лучше самой любящей матери. Могу сказать только одно. Сколько бы я ни прожил, я никогда не забуду ни тебя, ни твою бескорыстную дружбу. Среди многочисленных испытаний, которыми так богата моя профессия, — Отрадно сознавать, что среди моей родни есть хотя бы один добрый, любящий человек, который постоянно обо мне думает. Сколько раз я упрекал себя за те волнения, которые, вероятно, доставил тебе, не последовав в точности твоим наставлениям в вопросах религии. Я не хочу сказать, что я лишен веры, просто чувствую, что не в состоянии постичь всю ее безграничность и глубину». «А для меня сейчас на первом плане стоят две вещи — честность и мужество. Надеюсь, ты понимаешь. Я никогда бы не простил себя, если бы попытался казаться лучше, чем есть, притворяясь набожнее, чем я есть на самом деле». Собственное красноречие так тронуло Джиги, что по щекам покатились слезы. Ему казалось, что он самый несчастный, самый непонятый человек на свете. В конце письма... Он послал личные, исполненные сердечной теплоты приветы всем святым сестрам, а в постскриптуме добавил, что носки у него все продырявились. Рубашки просто надевать стыдно, и полковник недолюбливает его исключительно за то, что он одет хуже товарищей по полку. Это сочинение, рассчитанное на одно, получить с обратной почтой большую посылку, сильно подбодрило Джиги, утерев слезы, Он запечатал письмо, начал насвистывать одну из папиных любимых песенок, а потом, увидев, что через площадь под окном идет один из его сослуживцев, вылил тому на голову кувшин воды. Так, просто чтобы скрасить досуг. Одно, безусловно, правда. У всех бюсонов дюмарье с рождения отсутствовало чувство меры. Кики тем временем подхватил корь. Его летний загар и стаял. На Рождество его пригласили в Милфорд к дяде Джорджу, который, пока Кики работал на шахте, нанялся управляющим в поместье своего старого друга, полковника Гривиля. Доходы Джорджа были невелики, пенсия и вовсе грошовая. Так что должность пришлась весьма кстати, тем более что надо ведь было как-то содержать маленького сына и жену с весьма экстравагантными вкусами. Как Джорджи относилась к перспективе похоронить себя в Уэльсе? Это другой вопрос. Полковник Гривиль оказался великодушным нанимателем и полностью передал свое поместье, Касл Хилл, в руки управляющего. Там регулярно собиралось общество, а поскольку сам полковник был холост, Джорджини по всей видимости, приходилось выполнять некоторые обязанности хозяйки дома. В соседнем Пемброке квартировал полк, а значит, устраивали балы и приемы, так что у Джорджины была масса возможностей щеголять в обворожительных платьях, которые, не задумываясь, покупал ей любящий супруг. Красота ее расцвела еще ярче, и чутки к прекрасному Кеки быстро подпал под тетки на очарование. Наконец-то у него появилась возможность рисовать ее портреты, о чем он так давно мечтал, и долгими вечерами, когда дядюшке приходилось уезжать в Касл-Хилл, чтобы обсудить с Гривилем хозяйственные вопросы, Джорджи позировала племяннику, бросала на него обворожительные взгляды из-под длинных ресниц и доводила своим заигрыванием до такого иступления, что он был готов тут же броситься к ее ногам и умолять, чтобы она сбежала с ним от мужа. Какие-то несказанные муки в 21 год по уши влюбиться в собственную тетку. Положение было решительно невыносимое. Она гоняла его по поручениям, Это принеси, то отнеси. Она то улыбалась ему точно ангел, то хмурилась. В сочельник, в Касл хилле она сидела с ним рядом, когда Христославы пели в холле рождественские песни и держала под столом его за руку. Так доверчиво, так волнительно, когда дядя Джордж подошел пожелать Кике счастливого Рождества, тот почувствовал себя настоящим под лицом и едва смел взглянуть дяде в глаза был еще один ужасный момент. Когда все целовались под веткой Амелы, и Джорджи приблизилась к нему, глаза блестят, губы жадно раскрыты. Поцеловать ее ему хотелось больше всего на свете. Однако сделать это в столь невыносимой обстановке, в присутствии гостей... И ведь они обязательно заметят, как запылали его щеки, а он тем самым выдаст свою позорную тайну. В ту ночь... Он лег спать в сумбуре восторга и отчаяния и все гадал, не кончится ли дело тем, что он вызовет бедного дядю Джорджа на дуэль и убьет. А потом его оправдают на суде из-за его молодости и на всю жизнь отправят в колонии, в Австралию или еще куда. Из этого явственно видно, что в 21 год Кики был романтичен и впечатлителен, как и любой другой в этом возрасте. А если чем-то и отличался то живым воображением и трогательной наивностью. Это-то его и спасло. «Дорогая Луиза», – писала Эллен Заловки весной 1855 года, – «твое письмо от 20-го числа я вскрыла сама, так как Луи утром воскресенья уехал в Амстердам и вряд ли вернется раньше, чем через две недели. Разумеется, содержащиеся в нем новости касательно «Эжена» чрезвычайно меня порадовали, ибо осенью, после письма его полковника, я почти полностью отчаялась на его счет. Будем надеяться, что он и далее будет демонстрировать то же усердие и не вернется к старому. Мне очень жаль, что Луи ни в одном из писем к тебе не упомянул, что вынужден был занимать деньги у Джорджа, так как мы оказались в чрезвычайно тяжелом положении после одной неудачной спекуляции». Именно поэтому у нас не было никакой возможности посылать Жену какое-либо вспомоществование. Наш долг Джорджу составляет 80 фунтов, и мне известно, что ему это доставляет неудобства. Он не смог заплатить взносы в клуб и, разумеется, лишился членства. По рассказам Кики, порой у них в Милфорде нет даже полукроны, хотя, разумеется, Джорджу предоставлен неограниченный кредит. К нам за последние 4 месяца дважды являлись лондонские кредиторы. Я рассказываю тебе об этом, дорогая Луиза, чтобы ты не подумала, будто Джордж выказал себя человеком скаридным или черствым. Совсем наоборот. Луи придется найти средства, чтобы послать Эжену хотя бы самое необходимое. Мы не можем во всем полагаться только на тебя. Через две недели он получит от Гривиля 130 фунтов. «Окончательный расчет за изобретенное им удобрение. Мне очень жаль, что я ничего не смогла выкроить из собственного скромного дохода. Вынуждена тебе сообщить, что в последние полгода он весь уходил на покрытие наших долгов, из которых 30 фунтов так и остались невыплаченными. А по причине двойного налогообложения и уменьшения процентов я в этом году недополучила 20 фунтов. Положение крайне прискорбное». Во вчерашней газете я прочитала, что Венская конференция окончилась провалом, и надежды на мир рухнули. А с ними и надежды на удачные спекуляции, от которых, впрочем, и в лучшие дни было немного проку. Контора в Сити сдана в наем. В делах такой застой, что содержать ее не имеет смысла. Есть еще лаборатория, но мне не верится, что Кики сможет в ней что-то заработать. Профессия химика крайне непредсказуема. Чтобы сделать открытие, необходимы длительные глубокие исследования. Кики никогда не заработал бы ни шиллинга, если бы не тот заказ, который со свойственным ему великодушием обеспечил ему Гревиль. После возвращения из Милфорда он советовался с друзьями на предмет профессиональных занятий живописью. Он действительно очень недурно рисует и обладает тонким вкусом. По словам друзей, зарабатывать живописью нелегко, Впрочем, я не знаю, чем еще он может заняться. коммерции у него нет ни малейшей склонности, а то, чего добился по этой части его отец, способно лишь сильнее отвратить от подобного рода деятельности. Когда он гостил в Милфорде, Гривиль попросил Джорджа приглядеться к нему и выяснить, на что он способен. Мы полагаем, что он заинтересовался Кики и, возможно, окажет ему помощь, когда тот определится». Луи считает, что Гревиль может помочь ему поступить на государственную службу. Однако Гревиль давно уже не вращается в нужных кругах, а просить об одолжении ему не позволит гордость. «Полагаю, Луи писал тебе, что моя попытка обратиться к лорду Пармуру, одному из старых друзей моей матери, окончилась ничем. Не сомневаюсь, что, будь она жива, она помогла бы ему устроиться». «Нелегко иметь сына 21 года от роду, не имеющего никакой профессии. Он, бедняга, и сам мучится. Я твердо уверена, что он трудился бы с должным усердием, если бы хоть немного был уверен в успехе. Здоровье его поправилось. Из Милфорда он вернулся загоревшим, однако его виды на будущее остались прежними. Я очень рада, что он легко справился с корью. Мальчикам повезло, что у обоих... «Есть такие заботливые тетушки. Я твердо убеждена, что Джиги бы совсем пропал без твоей неизменной заботы и доброты. Я от души надеюсь, что он преуспеет на своем поприще, хотя не такой жизни я желала для своих сыновей. Это двенадцатый военный в моем роду, и ни один еще ничего на этом не заработал. Из твоего письма я узнала, что ты принимаешь эликсир доктора Пейджа. Я крайне удивлена», И не могу даже представить себе, от какого недомогания, да еще по три ложки. Колоссальная доза. Луи принимает его от сердцебиения и одышки. Если бы погода здесь была потеплее, эликсир бы ему, безусловно, помог. Хочу убедить его не прекращать прием все лето. Изабели я тоже дала его один раз. Мне показалось, что у нее глисты. Но ей стало так худо, что прием пришлось прекратить. «Как ты, полагаю, счастливо в монастыре? Как было бы прекрасно приехать к тебе погостить вместе с Изабеллой? Какая у вас дивная, спокойная жизнь! Как у нас здесь шумно, какая вокруг пошлость! Что-нибудь то и дело отвлекает Изабеллу от занятий. По счастью, в этой четверти она будет учиться больше. Я отложила для нее пять гиней из денег на оплату счетов. Торговцы могут и подождать». А она, бедняжка, и так слишком долго ждала, и теперь ей придется изучать то, что следовало бы изучить четыре года назад. Как тягостно, когда не на что дать дочери образование, которое позволит ей стать гувернанткой, когда нечего оставить детям. Она начала учить немецкий. С моей помощью неплохо овладела итальянским. У нее есть романы Вальтера Скотта в переводе Она читает их весьма бегло, однако заставить ее изучать действительно хороших итальянских авторов я не могу. Она слишком молода и непоседлива. В музыке она, на мой взгляд, далеко не продвинулась, хотя и смогла сыграть с листа несколько сонат Бетховена под аккомпанемент скрипки и ни разу не сбилась. Один первоклассный музыкант, некий мистер Прайс, считает, что она чрезвычайно талантлива, Но талант нужно развивать с помощью высококлассного педагога. Жена его – великолепная исполнительница. Дочь же полностью лишена музыкальных способностей. Он утверждает, что у умных женщин умных дочерей не бывает. Видимо, этим он хочет сказать, что я чрезвычайно глупа. И я с ним совершенно согласна. Из-за всего того, что мне пришлось вынести, я порой забываю все на свете. Путаю слова, не могу вспомнить, что читала или говорила. Кроме того, я не на шутку увлеклась политикой и пристально слежу за ходом этой кошмарной войны, чтобы не думать о собственных невзгодах. Из сегодняшней газеты я узнала, что император будет назначен командующим британскими войсками в Крыму. Что ты об этом думаешь? Воистину сердечное согласие. Начитавшись про ужасы, которым подвергаются из-за отсутствия нормальной организации наши бойцы, я радуюсь, что Эжен служит во французской армии. У меня заканчивается бумага. Пора завершать это беспорядочное послание, которое, милая Луиза, боюсь, сильно тебя огорчит, хотя оно того и не стоит. Мне кажется, что с тех пор, как мы сюда перебрались, я всего раз шесть брала в руки перо и совсем разучилась им пользоваться. Кики в лаборатории. Заканчивает писать длинное послание брату. Тебе он напишет через несколько дней. Изабелла шлет тебе свою искреннюю любовь, и я тоже, милая моя Луиза. самыми лучшими пожеланиями, Эллен. Близилась осень 1855 года. Кики так и не нашел постоянной работы. Его химические опыты в Барджиарде по-прежнему оставались пустым фарсом. И после «Дивонской авантюры» тому уже год. Ему больше не предлагали никакой работы. Тетя Джорджи постоянно приглашала его в Милфорд погостить. Однако во время последней поездки он заметил некоторую холодность со стороны дяди Джорджа. Тот явно раздражался, когда жена слишком откровенно заигрывала с племянником. Пробыв у них несколько дней, Кики изобрел какой-то смехотворный предлог — и вернулся в Лондон. Его юношеская влюбленность, вспыхнувшая на Рождество, к Марту себя исчерпала. А на Пасху настойчивое внимание тетушки его уже не столько радовало, сколько смущало. Собственно, он так основательно излечился, а совесть его была настолько чиста, что он даже пошутил на эту тему в разговоре с матерью, обронив, что дядя Джордж к нему ревнует. Мать это позабавила, Она согласилась, что все это несказанная чепуха, а потом добавила, слегка шмыгнув носом. «Надеюсь, Джордж готов к таким неприятностям?» «Сам виноват, что женился на 19-летнем детяти, когда самому было под 60». Лично она всегда относилась к Джорджине с неодобрением, а из того, что она слышала не только от Кики, но и от полковника Гривилля, можно заключить, что молодая женщина до крайности избалована и эгоистична, думает только о туалетах и глупом флирте. Она маленького Бобби, которого обязана растить, почти не обращает внимания. Эллен окончательно утвердилась в мысли, что брак этот был ошибкой, и ее несчастному брату жилось бы куда лучше, если бы он взял в жены милочку Луизу. Уж она -то, понятное дело, не давала бы ему поводов для ревности. Да может, когда-нибудь и настанет день, когда люди станут прислушиваться к ее, Элен словам и избегнут тем самым многих жестоких разочарований. Если бы Луи Матюрен следовал ее советам в денежных делах, они не жили бы сейчас в такой неопределенности. «Если ты надумаешь жениться, — сказала она Кике, — надеюсь, ты позволишь мне выбрать тебе жену. Матери в таких вопросах не ошибаются». «Тогда найди мне богатую наследницу с доходом 10 тысяч в год!» Рассмеялся Кики, протянул руку за листком бумаги и принялся рисовать портрет женщины своей мечты. Она почему-то вышла очень похожей на Венеру Миловскую. В том, что злосчастный Джордж Кларк проявлял раздражительность, не было решительно ничего странного. Работа управляющего пришлась ему не слишком по душе, а связанные с ней светские обязанности его и вовсе тяготили. Безответно пользоваться чужим гостеприимством было не в его правилах, а на то, чтобы устраивать у себя приемы, пусть даже скромные, уходила солидная часть его жалования. Помимо этого, приходилось помогать сестре и регулярно сужать деньги Луи Матюрену. Даже юный Джиги со свойственным ему нахальством однажды прислал из Саргемина письмо с просьбой дать ему взаймы, присовокупив, что мать, разумеется, все вернет, когда в следующий раз получит дивиденды. Джордж был всей душой предан сестре, прекрасно относился к ее семейству, но, с другой стороны, у него у самого были жена и сын, и содержать всех он не мог. Он знал, что Луи Матюрен не собирается возвращать ему 80 фунтов. А если начать сужать деньги еще и его сыну, история пойдет по второму кругу. Кроме того, по словам Эллен, сын ее отличается крайней безалаберностью. Такому и фартинга не доверишь. Так что Пасху галантный капитан встретил хмуро, имея все к тому основания, а последней каплей — Стало то, что жена его откровенно кокетничала с его теской, старшим племянником. «Вы только на него полюбуйтесь!» Играет с ней в веревочку за чаем в гостиной. Оба смеются. «Ну прямо, черт возьми, парочка!» «Нет уж дудки! Он этого не потерпит!» «Ребенок в детской плачет!» Произнес он, причем довольно резко. Они оба так и подскочили. «Нянька сказала, что ты за день ни разу к нему не подошла, а он с самого утра капризничает». «Да все с Бобби в порядке», — откликнулась, стряхнув головой Джорджина. «Разбаловали его, вот и нычет. Пусть нянька лучше его отшлепает». «Если бы ты чуть меньше времени проводила с моим племянником и чуть больше с моим сыном, в доме было бы спокойнее», — заметил капитан. Ей хватило совести покраснеть. Это он отметил не без удовольствия. Кики же встал и отошел к книжному шкафу. «Ладно. Похоже, удалось пронять их обоих. Давно пора. Слишком уж затянулись все эти глупости». Он сел к столу, накрытому к чаю, развернул газету и до вечера больше не сказал ни тому, ни другой ни слова. Именно после этого эпизода Кики измыслил предлог и вернулся в Лондон. И совершенно правильно сделал. Хорошо, что бабушки Кларк уже не было в живых. Ей бы такой оборот событий наверняка пришелся по душе. В юности невзгоды забываются быстро. Через месяц Кики уже гостил в Норфолке вместе с приятелем Томом Джекилом, сыном викария Сектанта, и слушал прекрасное хоровое пение в Норвичском соборе. «Жить в семье Викария – дело нелегкое», – писал он матери, – «особенно для желудка. По воскресеньям ужин подают без горячего. Перед ним четверть часа читают молитву, после поют гимны и псалмы. Не могу отделаться от мысли, что какая-нибудь картофелина с пылу с жару ободрила бы наши души куда сильнее, тем более, что, по моим понятиям, поставив картофелину в печь, ты нарушаешь четвертую заповедь не сильнее, чем когда расстилаешь скатерть. Впрочем, мне удается утешиться в соборе. Музыка звучит изумительно, и есть там один юноша с голосом, прекраснее которого я никогда ничего не слышал. Том перезнакомил меня со своими друзьями, и мы каждый день проезжаем миль по двадцать в двуколке, на резвой скорости 12 миль в час, отдаем визиты соседям». «Люди здесь просто очаровательные. Мы целыми днями ездим верхом, катаемся на лодке или рисуем. По вечерам пение и танцы. На днях съездили в Кембридж, туда миль семьдесят, разумеется, поездом. Повидались со студентами, все как один денди, Провели с ними вечер за ужином, вином и пением». «Надеюсь», — думала Эллен, складывая письмо, — что Кики не превратится в одного из никчемных молодых людей, а их в наше время вон сколько развелось, которые только и думают, что о развлечениях. Нужно будет серьезно поговорить с ним по возвращении. Впрочем, недовольство нерадивым сыном тут же вылетело у нее из головы, ибо внезапно вошел Луи Матюрен, бледный, трясущийся. Он объявил, что у него сильнейшие рези в животе. Безусловно, это холера. «Луи, дорогой мой, ну какая холера в Англии!» — упрекнула его жена. «Самое настоящее!» — простонал Луи Матюрен. «Я сегодня утром проводил в лаборатории анализ микробов и, видимо, заразился. Болезнь быстро распространится. Пентонвиль вымрет полностью, а потом заразу подхватит половина Лондона. Давай поскорее пошлем за доктором». «За доктором?» «Вздор! Только доктора мне в доме и не хватало. Я знаю про эту болезнь и про лекарства от нее больше, чем все доктора вместе взятые. Принеси перо». Кровь полностью отхлынула от его лица, губы посинели. Эллен, крайне взволнованная, поспешно принесла перо и бумагу. «Я запишу название лекарств, которые у меня есть в лаборатории», проговорил Луи Матюрен прерывающимся голосом. «Поспеши. Найми кеп, поезжай в лабораторию и попроси юного Уилкинса, чтобы он их тебе выдал. Без них мне не выжить. Не задерживайся. Со мной все в порядке, я сам доберусь до постели». Он с громкими стонами потащился вверх по лестнице. Тут из кухни выбежала Шарлотта с перепачканными мукой руками. «И вас тоже от этой рыбины скрутила!» — осведомилась она. Я, когда жарила, еще подумала, что она с душком. Да пожалела выбрасывать такое добро». Невежественное, возгласил Луи Матюрен, цепляясь за перила. «Взгляни на меня. Меня терзает холера. Возможно, я не доживу до утра. Если завтра миссис Дюмарье станет вдовой, а Изабелла — сиротой, надеюсь, ты их не бросишь». «Господь, с вами сэр! Что вы такие страсти говорите?» Воскликнула перепуганная служанка и бросилась к хозяину, чтобы помочь ему дойти до спальни. «Не приближайся!» — взревел он. «Прикасаться ко мне смертельно опасно. Безжалостные микробы набросятся и на тебя. Пусть уж лучше один покойник, чем тысяча». Он, шатаясь, ввалился в свою комнату и захлопнул дверь. До Шарлотты долетел мучительный стон. Потом наступила тишина. Побелев, как полотно, она вернулась в кухню и там рухнула на пол. Через полчаса вернулась из лаборатории Эллен, растрепанная, запыхавшаяся. В руке она сжимала четыре зловещего вида пузырька с цветными ярлыками. Заслышав шаги хозяйки, Шарлотта дотащилась до прихожей, тяжело дыша, прижав ладонь к боку. «Ах, мадам, похоже, у меня тоже холера» объявила она. Такие боли в желудке, будто ножом режут. Похоже, у нас тут эпидемия. Наверное, нужно сообщить в полицию? Еще не хватало, оборвала ее Эллен. Сразу же начнется паника. Если тебе не может, соступай к себе и ляг. Хозяин сейчас приготовит лекарство. Ну, ежели вроде того, какое он мне дал, когда почки прихватило, так уж по мне лучше холера, мадам заявила перепуганная служанка. «Делай, как сказано!» прикрикнула на нее хозяйка. Она поднялась в спальню и обнаружила, что муж сидит в постели, лицо у него серое, как и его халат, зубы выстукивают дробь. «Судя по всему, началась вторая стадия», сообщил он. «Для нее характерны спазмы и судороги в конечностях. Смотри, как свело мускулы». Когда лицо у меня почернеет, знай, что это конец. Луи, ради бога, давай позовем врача. Эти идиоты ничего не смыслят в холере, а я изучаю ее уже много лет. Привезла лекарство? Давай сюда и принеси кастрюлю с кипятком. Элен послушно забегала вверх-вниз, таская кастрюли, воду, полотенце и еще не весь что, ибо Шарлотта окончательно расклеилась, толку от нее не было никакого. Эллен, трясясь от страха, смотрела на мужа, который чистый колдун за каким-то диким обрядом готовил из лекарств странное снадобье, на редкость зловонное и напоминающее цветом жидкое пламя. «Ты уверен, что не отравишься?» — отважилась спросить Эллен. Луи метнул на нее поверх кастрюли свирепый взгляд. «Я химик или дурак?» — осведомился он. На это ей было ответить нечего. Луи перелил смесь в стакан и осушил его. Глаза чуть не вылезли из орбит. Настолько снадобье оказалось крепким. Эллен подумала, что из ноздрей его сейчас вырвется пламя. «Уже лучше», — пропыхтел Луи. «Помоги мне лечь. Осторожно, аккуратно. Не исключено, что мы вовремя остановили заразу. Что там мое лицо?» Потемнело? Скорее покраснело, милы. Наверное, от жара кастрюли. Ничего подобного. У меня лихорадка. Сильный жар. Думаю, градуса сорок три. Впрочем, этого и следовало ожидать. Принеси лед. Лед дорогой. Где же я его возьму? Почем мне знать, где ты его возьмешь? В мясной лавке, в рыбной, где угодно. Нужен большой кусок льда. «Поруби его, заверни в полотенце и положи мне на лоб». «Сейчас, Луи, я мигом». Он закрыл глаза и застонал снова. Она же выскочила на лестницу, а потом на улицу. Господи, только бы у торговца рыбой нашелся лед. Если сказать ему, что это вопрос жизни и смерти, вот ведь не кстати, что они уже два месяца не оплачивали его счета. К ее величайшему изумлению, увидев ее, Торговец сильно смутился, потер лоб, улыбнулся глуповатой улыбкой. Я так и думал, что вы тоже придете, сказал он, но вы уж меня, что называется, простите, великодушно. денёк то для мая сильно теплый выдался. В этом, видать, все и дело. О чём вы, не понимаю, выдавила Эллен, пытаясь отдышаться. Да я про ту треску, которую вы брали к обеду, пояснил торговец. Миссис Аллан, которая из седьмого номера, взяла другую половину и двадцать минут назад приходила жаловаться. «Проняло ее, будьте Натте, Виноват мадам». Эллен выдохнула с облегчением. «Рыба. Конечно же, все дело в рыбе. Ей за ужином рыбы не захотелось. Она съела яйцо «Кокот». Зато Луи Матюрен отдал треске должное — Да и Шарлотта наверняка на славу полакомилась на кухне. Совершенно непозволительно продавать лежалый товар, выдавая его за свежий, заявила Эллен торговцу. Не надо рассказывать мне про жару. На тот момент, когда ваш разносчик доставил мне рыбу, она уже была испорчена. Потрудитесь сделать так, чтобы этого не повторилось. И, разумеется, исключите ее из счета. Она развернулась и вышла, исполненная праведного гнева, а торговец остался переминаться с ноги на ногу и сконфуженно потирать лоб. Сбросив груз с души, Элен почувствовала прилив бодрости. Вернувшись домой, она направилась прямиком на кухню и кликнула Шарлотту. «Ради бога! Возьми себя в руки!» — приказала она. «Никакая ты не холера, дело в рыбе! Как ты посмела подать ее к столу?» «Ты же видела, что она подпорчена!» «Расстроился желудок? Так тебе и надо!» «Ты прекрасно помнишь, что я велела тебе сварить себе на обед баранью голову!» «Не будь рыба испорчена, мы пустили бы ее вечером на пирог!» «Теперь мне понятно, откуда у нас такие огромные счета за провизию!» «Попрошу тебя немедленно заварить чай!» Шарлотта, вся пунцовая от смущения, засуетилась у плиты, а Элен отправилась наверх, укоризненно цокая языком по дороге. Луи Матюрен недвижно лежал на кровати. Глаза его были закрыты. Когда Эллен склонилась над ним, он открыл один глаз и слабо застонал. «У меня ощущение, что я проваливаюсь в кому», – прошептал он. «Увы, но, похоже, начинается последняя стадия. Пошли, пожалуйста» за Изабеллой. Наглотаешься всякой дряни, не только в кому провалишься, отчеканила его жена. А нужно тебе одно ложку касторки. Перепугал тут всех своей холерой, хотя и грудному младенцу понятно, что дело в рыбе, которую ты съел за обедом. Я заглянула в кладовую, там стоит страшная вонь. Она подошла к окну, и слязгом подняла желюзи. «Шарлотта рыдает на кухне, и никакого чая, надо полагать, не предвидится», сказала она, распахнув дверцу шкафчика с лекарствами. «Ей тоже придется дать касторки. А то, что мне испортили кастрюлю, никого, судя по всему, не волнует». Она взяла ее с умывальника, потом с грохотом опустила на место. Ее только на прошлой неделе лудили, а теперь днище опять все растрескалось. Ну еще бы! «Тебе же обязательно было налить свои яды именно в нее!» «О, боже ты мой! Какая здесь жарища! Тут любого удар хватит!» «А с ним и холера сама пройдет!» Она дернула оконную раму, едва ее не сломав. «Похоже, дом этот строил какой-то без руки. Всякий раз, как приходится открывать окно, все суставы себе выворачиваешь. Ну, как ты там себя чувствуешь?» Луи Матюрен выглядел даже бледнее прежнего. «Если такое возможно?» «Мне совсем плохо», — заявил он. «Я нуждаюсь в тишине, в полной тишине. Ты не имеешь ни малейшего понятия о том, что мне пришлось пережить. И, кстати, если я действительно отравился рыбой, то, возможно, те лекарства, которые я принял, только усугубят положение». В таком случае примешь касторку без разговоров. Я не стану принимать касторку. Она разорвет нежные ткани моего желудка. Убери пузырек сию минуту. Луи, дорогой, но всем известно, что касторка помогает от любой боли. Я решительно с этим не согласен. Это вредоносный препарат, годный разве что для собак. Я ни за что не стану ее принимать. В таком случае вынуждена объявить, что ты болван. Меня это нисколько не трогает. Я уже пятьдесят лет лечу все свои недуги и разбираюсь в них куда лучше, чем ты. Боль, как мне кажется, утихает. Не помешало бы выпить воды с Ромом. Прошу тебя, пошли шарлоту за бутылкой. Ни за что не поверю, что Ром и я... «Вынужден буду подняться с одра болезни и сам спуститься за Ромом?» Он с упреком уставился на нее своими голубыми глазами. Посидевшие кудри стояли дыбом. Он сейчас до смешного был похож на Кики, и сердце ее смягчилось. «Я убеждена, что тебе это совсем не на пользу. Но если ты настаиваешь, полагаю, выбора у меня нет». «Поправить тебе подушки?» Он только поморщился, когда она взбила их у него за спиной и подоткнула одеяло. «Должна сказать, вид у тебя не такой уж и больной», заметила она. Он слабо улыбнулся и ничего не ответил. «Ты волен отказаться от касторки, но Шарлотту я заставлю ее принять», заявила его жена, и последний раз дернув оконную раму, которая так и не сдвинулась с места, поспешно вышла. Луи Матюрен дождался, пока на лестнице стихнут ее стремительные шаги, а из кухни послышится сердитый голос. После этого он, крадучись, выбрался из постели и открыл дверцу гардероба. В самом углу была припрятана коробка тонких черных сигар. Он взял одну и забрался обратно в постель, предварительно убедившись, что окно по-прежнему плотно закрыто, как и до вспышки Эллен. Луи Матюрен откинулся на подушке, удовлетворенно улыбнулся и затянулся вонючей сигарой. Потом пошарил в кармане халата и вытащил сильно помятый последний номер финансовых новостей. «Хороший джентльмен никогда не стыдится страданий», пробормотал он себе под нос.